Глава 14. Сеглуфьордюр, четверг, 8 января 2009 года. Угла сидела на старом кухонном стуле с изношенной желтой обивкой. Затем она медленно поднялась и молча посмотрела прямо в глаза мужчине, который стоял рядом. В его густых черных волосах еще не было седины, хотя на вид ему было лет сорок. Угле казалось, что в выражении его лица есть что-то странное. Глаза у него всегда были немножко прищуренные и как бы говорили в одно и то же время: иди сюда и не подходи ко мне. Угла немного приблизилась к нему. Он притянул ее к себе и страстно поцеловал. Ульвер, режиссер спектакля, захлопал, и звук аплодисментов прокатился по залу. Прекрасно. Я думаю, что к субботе мы будем готовы. Было уже поздно, а репетиция шла с пяти часов. Посмотрим, что получится, тихо, но твердо сказал на балконе Хрольвер. Руководитель актерского содружества, который сидел там вместе с Пальми, автором пьесы, наблюдая за репетицией. Посмотрим, что получится, повторил Хрольвер. Угла и Карл все еще стояли на сцене в ожидании дальнейших указаний режиссера. Замечание Хрольвера, казалось, его обескуражило. Репетиция проходила в театре на Адольгата. Там же, где будет показан спектакль, по е на стене висели старые плакаты, черно белые афиши первых спектаклей актерского содружества, начиная с момента его основания, середины прошлого столетия. От главного входа можно было через коридор войти в зрительный зал, где располагалась сцена. По левую сторону от нее шла лестница на балкон. В зале рядами стояли стулья. Все было готово к субботнему спектаклю. Карл быстро спустился со сцены. Он постоял, ожидая, когда режиссер объявит о конце репетиции. Не стоило обижать его накануне премьеры. Ульвер бесспорно наслаждался тем, что он главный, что спектакль его детище. Единственным человеком, который невысоко высоко оценил его авторитет, был руководитель актерского содружества, сидевший во время всех репетиций на балконе, наблюдая за происходящим и бросая короткие критичные замечания. Если Ульверу нравилось руководить, то Карлу стоять на сцене, ощущая себя звездой в лучах рампы, под шум аплодисментов, сверху вниз взирая на зрителей. Главная мужская роль в спектакле давала ему все это в избытке. Карл вынул из кармана мобильник и послал сообщение Линде, которая ждала его дома. На репетиции еще около часа. Увидимся вечером. Это было рискованно. Но он чувствовал себя лучше всего именно тогда, когда рисковал. Он и Линда приехали на север полгода тому назад и поселились на Тормацгата. Сняли квартиру там, где им посоветовали работники больницы, куда Линда устроилась медсестрой. Карл не получил ответа от Линды. Она была на дежурстве и в таких случаях обычно не отвечала. С другой стороны, хороший повод отбояриться репетицией. Если ей вдруг захочется позвонить ему, а он не ответит. Потом он с улыбкой набрал еще одно сообщение. Уже не Линди. Я думаю, на сегодня хватит, сказал Ульвер, как положено в таких случаях строгим голосом. Увидимся завтра. Будем работать весь вечер, чтобы довести все до идеала, и еще раз повторил с ударением. До идеала. Карл поспешно попрощался со всеми. И нырнул в темную зимнюю ночь. Пальми сбежал по лестнице с балкона и встретил Ульвера, выходившего из зала. Оба они, оказавшись на пенсии, нашли для себя новое приложение сил в деятельности актерского содружества. Раньше Пальми был школьным учителем, а Ульвер работал в системе Министерства иностранных дел. "Почему бы нам не посидеть где-нибудь и не обсудить наши дела?" спросил Ульвер. Он посмотрел на спускавшегося по лестнице Хрольвера и решил подождать его. Хрольвер может быть, пригласит нас к себе. Выпьем немного, заодно и хорошенько поговорим. Он улыбнулся и перешел на шепот. Или хорошенько выпьем и немного поговорим. К сожалению, я не могу, печально ответил Пальми. В этот раз не могу. Завтра ко мне приедут гости. Гости? Да, немолодая дама из Дании по имени Роза. Приедет вместе с сыном. Они собираются провести здесь около недели. Я не могу ей отказать. Ах, вот что. И ты будешь как-то развлекать их все эти дни? Я не думал об этом. Она сказала, что у нее нет особенных дел, просто хочет отдохнуть и получить удовольствие от того, что наконец побывает здесь. Это родственники? Нет. Но она хорошо знала отца и встречалась с ним в Дании. Вот как. И что? По правде говоря, понятия не имею. К тому времени, как он переехал в Копенгаген, между ним и моей матерью все было кончено. Я не имею привычки задавать слишком много вопросов, хотя полагаю, мне следует воспользоваться возможностью и узнать, чем он там занимался прежде, чем заболел туберкулезом». Пальми сделал паузу, потом продолжил. Хрольвиур, кстати, тоже был в Копенгагене в это время, но, кажется, не очень много общался с отцом, хотя в свое время здесь, в Сиглуфьордюре, они очень дружили. Да, расспроси ее хорошенько. не Нечасто предоставляется такая возможность. Надеюсь, старушка не утонет здесь в снегу. Я тоже на это надеюсь. Пальми похлопал Ульверу по плечу и распрощался с ним. Лейвюр Торлаксон, разнорабочий актерского содружества, быстро убрал реквизит и поспешил в магазин. Едва успев до закрытия, он был единственным покупателем. Без особого интереса он осмотрел содержимое витрин с холодильными установками. Его внимание привлекла табличка со специальным предложением: говяжий фарш по ценам четверга. Звучало заманчиво. И выглядело это более соблазнительно, чем лежавшие рядом жалкие куриные голени и дряблые куриные грудки. Лейверу было за 30. Ему очень нравилась его работа в актерском содружестве. До премьеры оставалось всего два дня. Театр был прекрасным способом заглушить воспоминания, и Лейвер был особенно рад тому, что премьера состоится в тот день, когда ему определенно понадобится отвлечься. 15 января Эта дата запечатлелась в его памяти как и другая. Канун Нового года более 20 лет назад. Ему было 11 лет. Рождество его привлекало тогда гораздо меньше, чем новогодняя ночь с фейерверками. На тот момент он был достаточно взрослым, чтобы помочь отцу и старшему брату запускать петарды. Он ждал этого дня несколько недель. Его семнадцатилетний брат Арни, в тот год руководил подготовкой к Новому году, и специально скопил денег, чтобы купить побольше петард, чем обычно, а потом Левир заболел гриппом. И родители категорически отказались выпускать его из дома, чтобы принять участие в празднике, обрекая тем самым наблюдать за фейерверком через окно. А это совсем не одно и то же, что видеть их воочию в темноте зимней ночи. Слишком взрослый, чтобы плакать, Левир, исполненный разочарования и жалости к себе, Заперся в своей крошечной спальне в задней части дома и выглядывал из окошка, когда рядом вспыхивали огни фейерверков, но решительно отказывался выходить из своей комнаты, чтобы посмотреть главное торжество, которое проходило перед домом. В последующие дни семья Ливера не раз вспоминала, как хорошо Арни справился со своей задачей и как здорово все у него получилось. Но Левиер по-прежнему пытался убедить себя, что уединиться в своей комнате было правильным решением. Конечно, Арни догадывался о подлинных чувствах брата и пытался подбодрить его, пообещал, что в следующем году они будут вместе запускать петарды. Но это была их последняя совместная новогодняя ночь. Лейвер значился в телефонной книге как столяр, хотя он вообще говоря выдавал желаемое за действительное. Правда, он всегда любил мастерить что-то своими руками и всегда хотел стать столяром. Когда ему еще не было десяти, братья решили, что откроют в Сиглу-Фьордюре большую столярную мастерскую. В глазах десятилетнего мальчишки идеальное будущее представлялось в виде гаража с молотками, досками, пилами. И он также знал, что у него есть брат, который никогда не бросает слов на ветер. Но это, как и многие другие обещания, так никогда и не осуществилась. После окончания школы Левер поступил в технический колледж, а затем, вернувшись в Сеглуфьордюр, организовал небольшую мастерскую в своей квартире. В доме имелось два этажа. Левер занимал квартиру на втором. Она была достаточно большой для холостого мужчины. Жил он не один, а с лабрадором. Одну комнату Левер отвел под мастерскую, которую сдавал желающим причем плату брал не такую большую, как его конкуренты, приехавшие с юга. Но заказчиков все равно было мало. Хотя тут было спокойнее, чем в больших мастерских, и люди сами ремесленничали, вместо того, чтобы обращаться к профессиональным столярам. Левер не сдавался. В свободное время он и сам работал в мастерской. Так хотел его брат. Кроме того, после возвращения в Сиглу Фьордюр, Левер устроился на заправку где получал твердую зарплату. Ему никогда не приходило в голову остаться в окурере, где он мог бы найти работу получше, потому что ему не хотелось расставаться с родителями. В то же время ему не очень нравилось жить вместе с ними. Хотя они и настаивали на этом, но он не поддавался. а Они боялись потерять и второго сына. Маленькая квартирка на Тормацгата стала его домом, и он чувствовал себя там очень комфортно. Работа с деревом доставляла ему удовольствие. Именно в это время он ощущал себя счастливым, в другом мире, в своем собственном мире, где ничто не могло его побеспокоить. Театр стал для него находкой, давая ему возможность раскрыть свои таланты, хотя работа там не оплачивалась. За участие в любительских постановках никому не платили, насколько он знал, но это было престижным. С годами его изделия становились все лучше, И вызывали все больше похвал, и в конце концов он стал создавать декорации уже для каждой постановки в театре. Ему был дан Карт Бланш в пределах установленных Рольвером и Ульвером. Эта колоритная парочка всегда добивалась своего и знала, чего хочет. Левер не имел привычки вступать с кем-либо в споры, оставлял это для других. Время от времени Левер выходил на сцену в качестве актера. В их маленьком актерском содружестве Каждый вносил свою лепту в спектакль, и исполнители второстепенных ролей должны были помогать исполнителям главных. Леверу выпадали порой совсем крошечные роли в несколько слов, которые он повторял, пока они не начинали отскакивать от зубов. При этом он всегда испытывал страх, оказываясь на сцене, но раз уж ты состоишь в актерском содружестве, с этим ничего не поделаешь. Однако главной частью его театральной деятельности Была работа за Зановицем. Его день начинался с выгуливания собаки. По окончании работы на автозаправке он шел в плавательный бассейн, не для того, чтобы поплавать. Это он оставлял другим, а чтобы позаниматься со штангой в тренажерном зале, он привык встречаться с некоторыми завсегдатаями, хотя не все они так строго придерживались установленного распорядка, как он. Там бывали парни из футбольной команды, моложе его, конечно. А также его соседи с первого этажа: Карл, артист из актерского содружества, и Линда. Это было очень хорошее место, где можно было забыть о неприятностях дня, расслабиться и набраться сил для прогулки с собакой и вечерней работы в мастерской. Он проводил в мастерской каждый вечер, независимо от других занятий, мастерил что-то для дома или в подарок. Да, здесь в сиглу Тиглуфьордюре ему все нравилось. Кроме того дня, 15 января 1986 года, он навсегда остался в его памяти. Говорят, время лечит, но Левиер сомневался в справедливости этих слов. Боль утраты осталась в его душе до сих пор, и он все еще не мог простить убийцу своего брата. Он или она, вероятно, жил сейчас своей жизнью, не вспоминая о прошлом. Возможно, этот человек даже не знал Арни, и его совсем не заботило, что или кого оставил этот мальчишка после себя. Арни несомненно пожелал бы, чтобы его семья продолжала жить как прежде, сняв с безрассудного водителя всякую ответственность. Именно таким был Арни, простодушный паренек, всегда готовый прощать. А Лейвер никогда и ничего не прощал. Линда Кристенсен отпросилась с работы пораньше, сказала, что плохо себя чувствует. Она радовалась, что в последние дни шел легкий снег. Было холодно, но темнота угнетала еще больше. "Я ухожу", крикнула она дежурной медсестре. Линда безупречно говорила по-исландски. Она родилась в Исландии, но долго жила в Дании. Датский акцент, который был у нее в первый год после переезда в Исландию, теперь совершенно исчез. Тем не менее все считали ее больше датчанкой, чем исландкой, и она чувствовала себя чужой тут. Может быть, со временем это изменится. Линда надела пальто и вышла на улицу. Погода была удивительно ясной, когда Левер шел домой. Подморозило, но дорога от театра до дома была довольно короткой и лежала мимо живописных коттеджей. Некоторые из них нуждались в ремонте, в то время как другие подновили их новые владельцы. Леверу слышал, что часть старых домов в центре города была куплена людьми из Рикьявика, которые использовали их в качестве летних дач. Он не знал хорошо это или плохо, но по крайней мере город оживился. Перед домом на Тормацгата Леверу встретил Линду, соседку с нижнего этажа. Закутанная в пальто, она выглядела уставшей и больной. Заметив его, она удивилась. Привет, сказала она и добавила: Сбежал с репетиции в голосе прозвучало беспокойство которое она попыталась спрятать в небрежном тоне и улыбке нет ольвер этого бы не допустил ответил Лейвер, улыбнувшись ей в ответ мы закончили четверть часа назад на ее лице мелькнули замешательства и гнев она кивнула ему опустив взгляд открыла дверь и вошла в дом